глава 23 лента тьмы в 22 часа пятнадцать минут отряд спецназа посланный в центр санкт петербурга был атакован стаей стеклянных собак бойцы были вынуждены открыть огонь при попадании псы разлетались на куски в 2220 в соседнем районе произошло столкновение полиции с отрядом рыцарей в черных стеклянных доспехах Пришельцы быстро заполняли улицы. Они не пропускали служителей закона в центр. Всеобщая паника охватила город. В 22.30 постояльцы фешенебельного отеля Tower Palace были напуганы гигантской ящерицей, которая быстро взбиралась на крышу здания по отвесной стене. Последним сообщением, поступившим в Департамент безопасности перед отключением телефонной связи, стало известие о черных псах размером слов. «Лошадь, замеченных в окрестностях городского парка». Оказалось, что кое-где интернет еще работает. В 22.45 власти города запросили о помощи военных. Уже тогда было понятно, что собственными силами с вторжением пришельцев не справиться. Примерно в это же время с неба над центральными районами Санкт-Петербурга по красному лучу вниз стремилась извивающаяся лента тьмы, напоминающая хвост кометы. Она отразилась в зеркальной поверхности небоскресной, и черной молнией ударила неподалеку от клуба красный дракон, взметнув вверх клубы снега и дыма. Когда дым рассеялся, Наташа Назарова прокашлялась и осмотрелась. Она знала это место. Родной мир, родной город. Казалось, она не была здесь много лет, а ведь прошло всего несколько недель. Но не время отвлекаться на воспоминания. Сейчас ей нужно выследить Державину и отплатить ей за все. Но сначала Наташа замерла, стараясь подавить урчание в пустом желудке. Нужно поесть. Терпеть голод становилось все труднее. Она знала, куда идти. Наташа сделала пару шагов и едва не упала. После перемещения между мирами ее основательно пошатывало. Девушка призвала темный гламор, и ее тело окуталось черной туманной дымкой. Наташа поднялась в воздух, напугав случайных прохожих, и, паря в полуметре над землей, устремилась в сторону своего района. Черное платье окуталось клубами тьмы, которые превратились в длинную меховую накидку. Одно из чудесных преимуществ обладает Темным гламором. Наташа не чувствовала холода. Вообще ничего. Она неслась мимо перевернутых автомобилей и горящих киосков, мимо рыщущих в переулках зоргов и спасающихся от них людей. Ей не было до них дела. Дом оказался недалеко. Рукой подать. Вот и знакомые обшарпанные пятиэтажки, мрачный район с узкими улочками и замусоренными дворами. Повсюду лежал снег, но он не мог скрыть окружающую серость и уныние. После роскошных дворцов в Зерцалии родной район выглядел трущобой. Наташа опустилась на землю и подошла к дому. Дверь подъезда распахнулась, и навстречу девушке почти выпала странная фигура — Домофон давно не работал, коммутаторное устройство сломали еще в прошлом году, и с тех пор никто не удосужился его починить. Пружина тоже была сломана, поэтому дверь просто грохнула в стену. Наташа придержала ее, не дав захлопнуться. Фигура буркнула что-то нечленораздельное, и Наташа вдруг узнала в ней лучшую подругу матери, вернее, ее постоянную собутыльницу. Живущую в соседнем дворе Распространяя вокруг себя Отвратительный запах алкоголя Пошатываясь и скользя Стоптанными валенками По ледяной корке тротуара Фигура заковыляла прочь Она куталась в ветхое пальто Из-под которого виднелся Подол золотистого платья Наташа замерла Она узнала одно из своих платьев Тех, что были куплены На деньги графине Шадурской Когда-то Наташа так берегла их, а теперь в них ходили собутыльницы матери. Дорогая ткань из элитного бутика превратилась в мятую тряпку, покрытую грязными пятнами. Девушку обдала волной холодного гнева. Это могло означать лишь одно — мать раздает ее гардероб. Либо подружки Татьяны сами воруют на вещи, пользуясь ее отсутствием. Девушка вошла в подъезд, замирая от нехорошего предчувствия. Дверь в квартиру Назаровых была распахнута настиж. Изнутри шла такая вонь, что слезились глаза. Наташа тут же вспомнила о своей аллергии, про которую успела позабыть в том мире. Похоже, мать вообще не выносила мусорное ведро, и отходы гнили прямо в квартире. А ведь раньше Наташа сама следила за порядком, и в доме царила идеальная чистота». Первое, что она увидела, — открытую дверь в комнату Игоря. Брат всегда запирал свою комнату, чтобы мать ничего не утащила или не отдала дружкам. Но теперь замок был выбит, а саму дверь покрывали многочисленные трещины. Девушка заглянула в помещение. Кровать Игоря была в беспорядке. Грязные простыни скомканные, одеяло покрыто пеплом от сигарет. Подушка валялась на полу в углу. Шкаф стоял открытым, внутри было совершенно пусто, даже вешалки исчезли. Музыкальный центр брата тоже пропал, как и его старенький компьютер. Наташа сглотнула подступающих горлуком и на негнущихся ногах двинулась в свою комнату. Здесь дела обстояли еще хуже. На ее кровати спал какой-то незнакомый мужчина в грязном спортивном костюме. Он даже не удосужился снять ботинки. Шкаф тоже стоял открытый и, увы, Вся ее одежда бесследно исчезла, только вешалки болтались. Книжная полка висела на одном гвозде, пустая. Шторы выглядели так, будто кто-то неоднократно вытирал ими грязные руки». Наташа тихонько всхлипнула, не в силах больше сдерживаться. Вся ее прежняя жизнь уничтожена. Слезы сами покатились по щекам. Она жила в этой квартире, ныне превратившейся в ночлежку для местных алкоголиков. Пусть не всегда, но она была здесь счастлива. У нее был любящий брат, который беспокоился о ней и защищал ее от нападок пьяной матери. Были любимые вещи, которые она считала своими сокровищами. Где все это теперь? Игорь погиб, а все остальное у нее... Ничего больше не осталось. С кухни послышался громкий смех и грохот бьющейся посуды. Наташа вытерла слезы и двинулась туда, морщись от ужасной вони. Подошвы ее туфель прилипали к грязному полу. «А я, говорю да отсюда!» — хрипло расхохоталась какая-то женщина. «Ну, ты даешь!» — ответил незнакомый мужской голос. «Не ожидала тебя такого!» Наташа вошла в кухню, и смех тут же стих. Она увидела бородатого типа с сальными волосами до плеч. Рядом с ним сидела неопрятного вида старуха с темными мешками под глазами. «Наташка!» — изумленно выдохнула она. Наташа столбенела, узнав в этой опустившейся женщине свою мать. Как же изменилась Татьяна Назарова. Похоже, она беспробудно пила с того самого момента, как Наташа видела ее в последний раз. Слезы снова начали душить девушку. Столы раковина ломились от грязных тарелок и стаканов, на полу валялись окурки и пустые пакеты из-под полуфабрикатов. Занавески с окна исчезли, видимо, их тоже украли. Явился, сплеснула грязными руками мать. И где ж ты шлялась все это время? Дря тут ночей, не сплю, все переживаю. Они болтаются, неизвестно где. «Я вижу, как ты переживаешь!» — всхлипнула Наташа. «Вид она! Скажи спасибо, что папаши у тебя нет! Иначе выдрал бы, как сидоровую козу...» Бородач расхохотался. Наташа смотрела на мать с омерзением, не узнавая в этой противной тетке ту, с кем жила всю жизнь в этой самой квартире, ставшей теперь настоящим притоном. «А шмотки какие!» — воскликнула мать, разглядев бальное платье Наташи и ее меховую накидку. «Где это так прородилось?» «Их продать можно!» — оживился Бородач. «Вот тебе решение проблемы!» «А мы-то голову ломаем, где денег взять!» это верно!» — кивнула Татьяна. Она потянула на себя подол Наташиного платья. «Скидать тряпки! Только, смотри, не с пачкой! Не знаю, где ты их стащила, но там явно найдется еще...» «Нет!» — твердо заявила Наташа. «Что?» заверещала Татьяна. Наташа увидела, что у нее нет передних зубов. Как ты обращаешься с матерью? Да на не спала, пока вас собой красила. Голодала лишь бы, вы сыты были, а ты, кстати. «Где ты, мерзавец, брат?» — вспомнила она про Игоря. «Я ему работу нашла грузчиком на овощной базе. Пусть пашет, не все ж мне вас тащить на своем горбу!» И тут Наташа не выдержала и разрыдалась во весь голос. «За что это?» «Их не было столько времени, а мать, похоже, даже не искала их. Все, что ей нужно, — деньги на спиртное, а на собственных детей ей плевать». «Снимай платится, грубо сказал бородач. «Я даже знаю, кому его сбагрить. Нинка из четвертого дома такие тряпки любит, она богатая. Если повезет, нам, Надя, бутылки хватит». «Это дело?» — обрадовалась Майсимайка, — ему сказала. Наташа закрыла ладонями лицо, по которому катились слезы. Хватит сопли распускать!» — рявкнул бородач, вставая с колченогого стула. «Слышите, мать грит!» Наташа почувствовала, как его жесткие заскорузлые пальцы впиваются в ее руку. Бородач дернул ее на себя и хохотнул. «А ничего, девка — А не чая сказал он Татьянь, красавица, не то ж мамаша. Внутри у Наташи словно что-то лопнула. Ее боль переросла в дикую ярость. В груди заклокотал темный гламор. Она пришла сюда не для того, чтобы терпеть унижение от пьяной матери ее дружков. Наташа вскинула свободную руку, и бородач взмыл воздух. за! взревел он. Его швырнуло назад, он выбил спиной оконную раму и с грохотом исчез в темноте. Пару секунд спустя снизу раздался звук упавшего тела, в кухню ворвался поток морозного воздуха. — Что ты... «Сделала?» — ошарашенно спросила Татьяна. Наташа повернулась к ней, содрогаясь от ярости, и мать в ужасе отпрянула их грязной стене. Женщина взмыла в воздух и перевернулась вниз головой. «Нет!» — испуганно завизжала Татьяна, а ее уже несло дальше по коридору. Наташа сжала кулаки и силой ударила мать о шкаф в прихожей. Татьяна рухнула на пол — Покосившийся шифоньер обрушился на нее сверху, А Наташа издала дикий истошный виск, переходящий в звериный вой, давая выход своей накопившейся ярости. И в квартире Назаровых прогремел мощный взрыв, который моментально вынес все окна на этаже и разрушил стены. Во дворе взвыли сигнализации машин. светок деревьев взлетели в небо стаи испуганного воронья. Наташа взмыла в воздух, замерев полуметре от пола, Затем развернулась и поплыла в сторону распахнутой двери. «Никогда больше!» — крикнула она. «Никогда!» Мутное зеркало в прихожей озарилось красным сиянием. Послышался хрустальный перезвон. Уже такой знакомый, ставший почти привычным, Наташа замерла около двери и подозрительно прищурилась. «Моя бедная девочка!» — донесся до нее знакомый голос — «Не так ты представлял себе возвращение домой?» В зеркале появилось лицо Фриды фон Шпильца, окруженное клубящимся темным туманом. «Я так сожалею!» — тихо произнесла баронесса. «Как вы нашли меня!» — воскликнула Наташа. «Это нетрудно, милая. Ты источаешь настолько сильный темный гламор, что я чувствую тебя даже на расстоянии. Я не вернусь к вам! Даже не уговаривайте!» «О, я и не собиралась!» — произнесла дама теней. «Отныне ты сама вольна распоряжаться собственной жизнью. Никто тебе больше не указ». Но я знаю, что ты мечтаешь отомстить сестре тьмы, и хочу помочь тебе». Она снова сбежала от нас и отправилась на новогоднюю вечеринку в досуговый центр. «Ты сможешь найти ее там, если захочешь. А когда найдешь...» «Подумай, милая, куда тебе идти? Мы твои единственные друзья в этом суровом мире. Кроме нас тебе никто не поможет. Возвращайся, и я сделаю тебя своей первой помощницей. Ведь проклятая Лакуста предала меня. Вы меня тоже предали?» «Не надо так. Я всегда говорила тебе правду. Я даже не знала, как с тобой обошелся твой родной отец. «Не напоминайте мне о нем!» Взвизгнула Наташа. «Не ста!» — покорно кивнула дама теней. — Но сейчас его здесь нет. Лишь я и Кирилл, твой любимый, пересекли грань миров. Приходи, мы ждем тебя. И если ты притащишь с собой Катерину, мы с радостью поможем тебе отплатить ей за вся. — Но как я найду вас? — спросила Наташа. — Тебе поможет Матвей, ведь он теперь тоже с нами. При упоминании о Матвея сердце Наташи болезненно сжалось. Она еще испытывала к нему какие-то чувства, хотя не признавалась себе в этом. Как же все сложно. Кирилл стал вместилищем темнейшего, а Матвей превратился в злобного доппельгангера. Два человека, которых она любила, теперь на стороне тьмы. Может, действительно стоит вернуться к баронессе? Ведь как ни крути, а ей в самом деле больше некуда идти. Зеркало в прихожей погасло. Когда в его глубине исчезла последняя красная искра, Наташа уже приняла решение. Взгляд ее вдруг упал на стопку газеты рекламных листовок, сваренных прямо на полу прихожей. Почту мать все же доставала из ящика. Сверху лежал флайер с информацией о новогодней вечеринке, которая должна состояться в центре досуговой деятельности. Приглашались все учащиеся старших классов Наташиной школы. назерва взяла карточку в руку, сунула ее за манжету рукава и по воздуху выплыла из разгромленной квартиры.